Глава 21. Засада у края мира. После долгих часов блуждания в подземных лабиринтах отряд Гора наконец обнаружил выход, ведущий на поверхность. Выбравшись из темных глубин, они оказались у края зоны, где земля встречалась с небом, а мир аномалий соприкасался с чем-то, казавшимся почти обыденным. На горизонте маячил базар караванщиков, место, где пересекались судьбы, истории и товары из всех концов постапокалиптического мира. Перед ними, закрывая путь, стояли анархисты, готовые к встрече. Их взгляды были полны решимости охранять вход в туннели, не давая никому использовать их в своих целях без разрешения. В этом месте, где воздух был пропитан запахом свободы и бунта, каждый шаг встречался с осторожностью. Горы его отряд, выйдя на поверхность, на мгновение замерли, привыкая к резкому переходу от подземной духоты к просторам открытого мира. Они огляделись вокруг, пытаясь оценить ситуацию и определить, как лучше действовать дальше. «Мы должны двигаться быстро», — прошептал Гор своим товарищам. Времени на нашей стороне». Все указывало на то, что военный конвой уже на полпути к блокпосту, и спасители могут использовать это в своих целях. Зная, что напрямую перехватить военных они не могут, ГОР решает организовать засаду в месте, где военные, скорее всего, не ожидают нападения. План был прост — использовать местность за базаром караванщиков как место для засады, скрыться в разваленных старых зданий и подождать подходящего момента для атаки. По мере приближения к блокпосту местность становилась все более сложной для маневра, с разбросанными обломками и разрушенными строениями, представляя идеальные условия для засады. «Внимание, ребята!» — Гор обратился к своему отряду. «Мы знаем, что военные уже близко. Наша задача — выждать и атаковать в самый неожиданный момент». Они разметились в выбранных позициях, используя элементы ландшафта для маскировки. Каждый из них знал свою роль и был готов к действиям. Ожидание было напряженным. Каждый звук заставлял сердце биться чаще. Но отряд оставался неподвижным, сливаясь с окружением. Вдохновленный необходимостью действовать быстро и решительно, Гор собрал своих людей для последних инструкций. Спасители были хорошо знакомы с тем, что предстояло делать. Каждый из них, от снайпера до специалиста по взрывчатке, знал свою роль и был готов к испытанию, которое ждало их впереди. В тени разрушенных зданий, где каждая щель и трещина могла стать укрытием или ловушкой, спасители начали разворачивать свою стратегию. Павел, ответственный за огневую поддержку, нашел себе место на возвышенности, откуда его взгляд охватывал широкий радиус территории, идеально подходящий для контроля подступов к месту засады. Его винтовка была готова к действию, прицел точно настроен на дальность, а рядом лежали несколько магазинов полных патронов. Лихач, снайпер команды, выбрал себе укромное место в развалинах одного из зданий, где раньше, возможно, был офис. Его позиция давала преимущество в виде обширного обзора и возможности делать точные выстрелы, не выдавая своего местоположения. ВАР, с его навыком обращения с взрывчаткой, тщательно разместил несколько самодельных взрывных устройств вдоль основных маршрутов подхода к зоне засады. Эти ловушки были задуманы как последние линии обороны на случай, если военные попытаются прорваться сквозь основную атаку спасителей. Илья и Тарас. Мастера ближнего боя выбрали для себя позиции поближе к ожидаемой точке входа военного конвоя. Их задачей было нейтрализовать любого, кто сможет пробиться через первую линию обороны, и использовать элемент неожиданности для максимального эффекта. Гор взял на себя командование и координацию действий, распределил задачи и места среди своих людей с точностью и уверенностью, которые приходят только с опытом. Его авторитет и способность принимать решения в критических ситуациях обеспечивали спасителям необходимую уверенность в успехе миссии. Кэп, ветеран и лидер второго отряда спасителей, присоединившийся Гору со своим другом, приняли на себя ответственность за подготовку запасного плана действий на случай, если основная атака не принесет ожидаемых результатов. Его опыт и хитрость – были неоценимыми в создании стратегий, которые могли адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Дэн, опытный боец и верный друг Гора, взял на себя роль личного охранника Гора во время операции. Его ловкость и мастерство в обращении с оружием делали его незаменимым в поддержке лидера отряда, особенно в случае непредвиденного прямого столкновения с военными. В то время как отряд занимал заранее подготовленные позиции, Тишина разрушенных зданий была нарушена только их тихими движениями и шепотом. Каждый знал, что от их слаженности и взаимоподдержки зависит исход засады и выполнение задания, поставленного перед ними лидером их общины Карпом. Подготовка к засаде была завершена, и спасители в полной боевой готовности ожидали приближения военного конвоя. Их стратегия была проста, но требовала безупречного исполнения, Мгновенно реагировать на любые изменения и использовать каждую возможность для достижения своей цели. Захватить мутанта из Зарии, о котором они знали лишь по слухам и информации от фартовых. Скрываясь в тени, они были как призраки среди руин, невидимые для глаз и готовые к действию. Момент истины приближался, и каждый из них чувствовал напряжение перед предстоящей битвой. В этом месте, где прошлое и будущее переплетались в единый узор судеб, Спасители были готовы изменить ход истории. Военный отряд, под командованием Васильева, сопровождаемый гением генетики Кнучевым, двигался вперед, не подозревая о передущей угрозе. Они шли по опустевшим землям, где каждый шаг напоминал о том, что старый мир остался далеко позади, а новый еще только начинает формироваться из пепла и разрушений. Иван, молодой парень в броне Щитгард, как и остальные военные, шагал рядом с Кнучевым демонстрируя необычное спокойствие и уверенность для своего возраста. Его уникальные способности были ценным ресурсом для Кнуччева, который видел в нем ключ к своим экспериментам и возможностям, выходящим далеко за рамки обыденного понимания науки и медицины. Антон, Тимофей и Владимир, бойцы отряда, несли на себе тяжесть военного снаряжения, привыкшие к строгости и дисциплине, которая требовалась для таких походов. Они были готовы к любым вызовам, которые могли встретиться на пути. Но ничего не предвещало внезапной засады. Подобранный по дороге молчаливый пацан с семью пальцами на каждой руке был для них загадкой. Его молчание и необычная скорость движения добавляли в поход ноту таинственности. Кнучев, скрывая свои истинные намерения под личиной добродушия, уже строил планы насчет возможностей, которые могли открыться благодаря уникальным способностям мальчика. Путь к хребту дьявола был труден. Но военные были хорошо подготовлены к маршу. Железная дорога Старого Мира, сохранившаяся здесь, казалась им мостом в неком другом измерении, где прошлое и настоящее переплетаются в одно целое. РПА ручной путевой автомобиль, который ждал их впереди, был символом надежды и продвижения вперед, несмотря на все трудности постапокалиптического мира. Не подозревая о засаде спасителей. Они продолжали свой путь, уверенные в своих силах и в важности миссии, которую несли. Впереди их ждала встреча, которая могла изменить не только их судьбы, но и будущее мира, в котором они вынуждены были выживать. Как только военный конвой, ведомый Васильевым, входил в пределы заброшенной зоны, напряжение в воздухе становилось осязаемым. Окруженные руинами и не подозревая о затаившихся спасителях, Они продвигались вперед, полагаясь на защиту своих костюмов щитарт. Момент наступил столь внезапно, что даже ветер, казалось, замер в ожидании. Тишина, которая еще мгновение назад окутывала покинутые руины, была жестоко разорвана звуком выстрела. Он раздался так неожиданно, что казалось, будто само небо треснуло над головами. Этот выстрел, испущенный лихачом, мастером снайперского искусства из отряда спасителей, стал знаком к началу ожесточенной битвы. Его целью было максимальное дезорганизование рядов врага, и он выполнил свою задачу безупречно. С каждым выстрелом он не просто отправлял пулю к цели, он отправлял послание «Никто не останется незамеченным». Военные, застигнутые врасплох, пытались обрести укрытие среди разбросанных обломков и изъеденных ржавчиной автомобильных каркасов, но спасители знали эту местность лучше, чем кто-либо другой. Они заранее просчитали каждый угол, каждую тень, превратив зону в ловушку, где каждый камень и каждый обломок были на их стороне. Воздух наполнился свистом пуль, каждая из которых несла смерть. Это был не просто бой, это было испытание на выживание, где каждый момент мог стать последним. Сердца бойцов-спасителей бились в унисон, отдаваясь делу, в которое они верили. Лихач, сосредоточенный и хладнокровный, продолжал отслеживать движение врага. Его каждый выстрел был как приговор. Но военные не сдавались так просто. Они были обучены держать удар и продолжать борьбу, даже когда шансы казались невысокими. Их попытки найти защиту среди руин были отчаянны, но решительными. Все это время зона была наполнена эхом выстрелов, взрывов и криков, звуками сражения, которые будут долго отдаваться в памяти каждого, кто останется жив. В этом хаосе каждый действовал как мог, полагаясь на свои навыки, свое оружие и прежде всего на своих товарищей. Спасители не просто сражались за свою миссию, они сражались за будущее, в которое искренне верили, делая каждый выстрел, каждое действие значимым. В этом безжалостном противостоянии, где ставки были выше, чем когда-либо. В сердце битвы, когда казалось, что хаос охватил каждого, Васильев оставался несокрушимым островом спокойствия. Его взгляд был холоден и рассудителен, даже когда вокруг все рушилось. Но даже его стальная воля не могла предотвратить то, что последовало дальше. Вар, мастер по взрывчатым веществам отряда спасителей, в этот критический момент дал знак к действию. Сосредоточенный и точный он активировал серию взрывных устройств, заранее расставленных по ключевым точкам зоны сражения. Каждый взрыв был как гневный крик Земли, рвущийся на свободу, Мощные взрывы последовали один за другим, разрывая землю и создавая взрывные волны, которые с невероятной силой сбивали военных с ног. Воздух наполнился пылью, дымом и запахом пороха, а земля дрожала под ногами, как будто сама природа восстала против нарушителей своего покоя. Именно этот момент дезориентации стал решающим. Павел, обладающий невероятной точностью и хладнокровием, вместе с другими стрелками отряда спасителей, Начал огневой налет. Они использовали каждую секунду путаницы среди военных, чтобы нанести максимально эффективные удары. Их оружие говорило громко, каждый выстрел подтверждал их решимость и мастерство. Они двигались быстро и скоординированно, как хорошо отлаженная машина, уничтожая цели одну за другой. В это время бойцы Васильева, сбитые с толку мощными взрывами и последующим огнем, старались собраться и ответить но спасители действовали слишком быстро и решительно, не оставляя противнику шансов на эффективное сопротивление. С каждым мгновением становилось ясно, что инициатива полностью на стороне спасителей, а мастерство и отвага их бойцов делает исход сражения все более очевидным. В этом вихре событий каждый действовал, опираясь на свои силы и навыки, но именно сплоченность и взаимопонимание в рядах спасителей стали ключом к их преимуществу. Они не просто сражались, они демонстрировали искусство военного мастерства, где каждый маневр и каждый выстрел были частью большой и сложной мозаики победы. В самом битцентре схватки, где воздух был пропитан запахом пороха и отчаяния, Кнучев вдруг понял всю тщетность продолжения сражения. Его взгляд, переходящий от одного участка боя к другому, был полон осознания бесперспективности ситуации. В этом мгновении... Научный рассудок взял верх над эмоциями, и он поступил, как подсказывала инстинктивная жажда выживания. Схватив за руку Ивана, молодого воина с необычайными способностями к регенерации и устойчивости к радиации, он вскрикнул, словно пытаясь пробить шум боя. «Нам нужно бежать! Сейчас!» Его голос, полон срочности и решимости, отрезал все сомнения. Кнучев не просто предлагал побег, он предлагал единственный путь к выживанию – рванув к разрушенным зданиям, которые обещали хоть какое-то убежище от бешеного темпа сражения. Иван, несмотря на свою юность и боевой задор, ощутил вес решения ученого и, поняв его правоту, последовал за ним без колебаний. Юноша, облаченный в бронющий тарт, казался готовым к любым испытаниям, но инстинкт самосохранения взял вверх. Вместе они прорывались сквозь залпы пули, взрывы, которые продолжали оглушать пространство вокруг, Их движение было наполнено деспирацией, но и четким пониманием, что каждый момент медлительности мог стать последним. Этот отчаянный спорт к безопасности превратился в своеобразную гонку с судьбой, где каждый звук выстрела за спиной мог обернуться последним. Но в этом хаосе они нашли странное единение. Ученый и воин, объединенные общей целью выжить. Пройдя сквозь дым и пыль, они утопали в лабиринтах руин стремясь отыскать приют от непрекращающегося грохота войны, который продолжал эхом разноситься за их спинами. В этом бегстве они оставляли позади не только поле боя, но и часть своего прошлого, двигаясь навстречу неопределенному, но живому будущему. В этом вихре событий, где каждая секунда решала судьбы, Васильев, командир военного отряда, стал оплотом мужества и самопожертвования. Уловив момент отступления кнутчего и Ивана, Он без колебаний выбрал свой путь, путь воина, решившего любой ценой обеспечить безопасность своих подопечных. Его решение было мгновенным и решительным, словно команда, которая не терпит возражений. С полным презрением к собственной безопасности Васильев начал открывать огонь во все стороны, превращая себя в живой маяк на поле боя. Его стратегия была ясна – привлечь на себя как можно больше внимания, чтобы Кнутчев и Иван смогли незаметно ускользнуть из опасной зоны. Каждый выстрел Васильева нес в себе двойное послание – вызов врагам и шанс на спасение для его товарищей. Это самопожертвование стоило ему дорого. В беспорядочном перестреле одна из пуль нашла свою цель, пробив шлем Васильева и оставив его с серьезным ранением. Кровь, струящаяся на один глаз, осложняла обзор, но не сломила его дух. Васильев продолжал вести огонь, каждый выстрел становился все более трудным из-за нарастающей слабости, Но он не унимался. Его решимость не оставляла места для страха или сомнений, даже когда его тело предательски склонилось к земле. В этот критический момент борьбы и самопожертвования Васильев стал истинным воплощением командира, готового пойти на все ради спасения своих людей. Он знал, что каждая секунда, выигранная его отвлекающим маневром, давала кнутчивую Ивану шанс вырваться к свободе. Истекая кровью и сражаясь с болевым шоком, Васильев продолжал борьбу, пока его тело позволяло. Его поступок был высшим проявлением долга и чести, незабвенным актом героизма на поле боя, который будет вдохновлять и напоминать о цене, которую иногда приходится платить за верность и защиту близких. Среди грохота и хаоса битвы мальчик с семью пальцами на каждой руке обнаружил себя в самом центре страха и разрушения. Его уникальная способность к быстрому перемещению – которая многим казалось чудом, внезапно потеряла всякий смысл в лице неожиданной угрозы. В этот критический момент ВАР, специалист по взрывчатым веществам отряда спасителей, действовал с холодным расчетом, используя звуковую гранату для создания еще большего хаоса среди врагов. Взрыв звуковой гранаты разорвал воздух, его давление ощущалось в каждом уголке поля боя. Мощный звуковой удар был направлен не только против военных, но и случайно застал врасплох мальчика, который пытался использовать мгновение для бегства. Ужас, который охватил его в момент взрыва, был настолько ошеломляющим, что ноги его подкосились, и он потерял ориентацию в пространстве. Способность перемещаться с невероятной скоростью, казавшаяся ему преимуществом, не помогла его избежать последствий взрыва. Ошеломленный и ослабленный мощной звуковой волной Мальчик оказался в канаве, потерявший всякую способность к сопротивлению или бегству. Контуженный, он лежал среди обломков и пыли, пытаясь собрать свои мысли и понять, что произошло. В его голове царила пустота, нарушаемая лишь отдаленными звуками продолжающейся схватки. Этот момент стал для мальчика переломным. Мгновением, когда все изменилось. Он, казалось, остался один на один, с собственным страхом и болью, забытый и потерянный в беспорядке войны. Откинутый на обочину сражения, он был лишь маленьким фрагментом в масштабной картине конфликта, и тем не менее его судьба тесно переплелась с судьбами всех, кто оказался вовлеченным в этот хаос. В этот момент, когда битва достигла своего апогея, Дэн, опытный боец отряда спасителей, острым взглядом уловил движение у края своего зрения. Это был мальчик, оказавшийся неожиданно в эпицентре столкновения. С точностью Ден сообщил Гору. «На 15 часов цель». Слова были коротки, но в них была вся необходимая информация. Гор, лидер отряда, мгновенно осознал важность момента. Его решение было незамедлительным и решительным. С криком «Прикрой!» он скоординировал действия своих людей, чтобы обеспечить себе возможность приблизиться к мальчику. Дэн, несмотря на огонь противника, создал защитный барьер огнем своего оружия, обеспечивая Гору необходимое прикрытие. Каждый его выстрел был точен и уверен, словно он сам выбирал траектории пуль, которые разрезали воздух, петляя смертоносным вальсом вокруг них. Гор, используя мгновенно созданное Дэном диверсионное прикрытие, смог подобраться к мальчику. Внезапно он оказался рядом с ним, в самом центре смертельной схватки. С дерзкой решимостью Гор схватил пацана за ногу и начал оттаскивать его от поля боя, отстреливаясь от преследователей. В этот момент пуля пронзила воздух, скользнув рядом с Гором, и оставив на его коже ощутимый след боли. Однако болезненный укол лишь укрепил его решимость. В его голове была только одна цель – забрать мальчика, которого они приняли за мутанта из Зарии, вне зависимости от личной цели, которую придется за это заплатить. Эта решимость Гора, подкрепленная безупречным взаимодействием и поддержкой Дэна, стало символом их несгибаемого духа и готовности идти до конца ради выполнения миссии. С каждым шагом, уводящим их от эпицентра битвы, они все больше погружались в дым и пыль, оставляя за спиной грохот боя и приближаясь к своей цели. С превосходством и решительностью, характерной только для настоящих воинов, спасители достигли своей цели. В мгновение, когда они увлекли за собой мальчика, который в их глазах был ключом к предотвращению потенциальной угрозы от военных, Они не осознавали свои ошибки. Мальчик, мечтающий лишь о свободе и играх под солнцем, был далек от мутанта из зареи, о котором шли легенды. Но в тот момент его судьба была неразрывно связана с судьбой спасителей. Кнучев и Иван, оставившие за спиной поля сражений, спаслись, но ценой огромных усилий и потерь. Их отступление было не столько победой, сколько спасением от неминуемой гибели. Они унесли с собой не только физические, но и психологические раны, которые изменят их навсегда. Их будущее теперь было окутано туманом неопределенности, в котором единственным маяком оставалась жажда выживания. В то время как спасители с мальчиком на руках уходили от эпицентра конфликта, за их спинами оставались только руины и разрушения. Поля боя, усеянные обломками и телами, свидетельствовали о цене, уплаченной за каждый метр этого отступления. Но в сердцах спасителей горел не только огонь борьбы, но и искра надежды, надежды на то, что их действия принесут мир в этот раздираемый конфликтами мир. На этом забытом богом куске земли, где каждый обломок и каждая капля крови рассказывали о цене войны, Тимофей обрел свою последнюю гавань. Лежа за ржавыми останками того, что когда-то было автомобилем, он смотрел в небо, через слезы и боль, пытаясь найти в своей памяти хоть один светлый момент, который мог бы придать смысл всему пережитому. Облака, плывущие высоко в небе, казались единственными свидетелями его внутреннего мира, который также неподвижно лежал перед ним, обездвиженный и беззащитный. В нескольких шагах от него находились останки его друга Антона чей облик теперь был лишь тенью прежнего. Трагедия разорвала не только их тела, но и души, оставив после себя лишь воспоминания и боль. Вдалеке где-то продолжался бой. Владимир, известный всем как Клякса, все еще держал оборону. Мгновение воспоминаний о том, как Владимир получил свою кличку, оставило слабую улыбку у Тимофея на его израненном лице, словно попытка противостоять безнадежности их ситуации. Недалеко оттуда Васильев, командир, который вел их через все испытания, теперь лежал обездвиженный под тяжестью своих ран. Сломанные ребра и беспощадный холод, окружавший его, не могли затмить в его сердце огонь, который теперь горел все тише. Вспоминая о том утре, когда они выдвинулись из базы, потеряв по пути товарищей, Васильев ощутил горькую печать прошедшего дня. Воспоминания об Алексее, Егоре, И теперь павших Тимофея и Антония заполнили его сердце грустью, а не возвратным. Но в этот момент, когда жизнь казалась ускользающей, запах ржавого металла и земли, пропитанной дымом и порохом, напомнил ему о рассветах на базе, о времени, когда война еще не оставила на их душах своих глубоких шрамах. Звуки выстрелов слились в далекую какофонию, унося его мысли к более мирным временам, когда мир был не таким жестоким, В его глазах мелькнули картины прошлого, как он, маленький мальчик, первый раз шел в школу, держа в руках букет цветов. Это воспоминание, такое яркое и невинное, стало последним светом во тьме, который поглощало его сознание, унося в мир, где боли и страдания уже не имели власти над ним. В мерцающем сумраке после боевой тишины, когда каждый шаг спасителей уносил их все дальше от разрушенного поля сражения, Их души были наполнены неоднозначными чувствами. Они верили, что похищение мальчика, этого ошибочно принятого за мутанта из Зареи, было не просто приказом Карпа, лидера их общины, но и миссией, которой они стремились всей своей жизнью. Для спасителей выполнение этого задания означало больше, чем просто слепое следование приказам. Это было испытание их веры, их приверженности к делу, за которое они были готовы пожертвовать всем. В этом безжалостном мире, где каждый день мог стать последним, Васильев, Тимофей и другие, кто пал в бою, были для спасителей лишь жертвами на пути к достижению цели. Их жизни, хотя и были утрачены, не вызывали сожаления или скорби. Ведь для спасителей существовала только задача, их священный долг. Это было жестоко, но в то же время и непреклонно. В мире, где жизнь могла оборваться из-за случайной пули, Каждое мгновение было бесценным, и никакие угрызения совести не могли помешать выполнению миссии. А жизнь? Жизнь в этих условиях перестала быть чем-то, за что стоит бороться, во что бы то ни стало. Она была не дороже одной пули, не важнее одного выполненного задания. В этом постапокалиптическом мире, где каждый день был борьбой за выживание, спасители выбрали свой путь, путь выполнения приказов, даже если это означало пренебрежение самими основами человечности. Так, уходя в темноту ночи, спасители несли с собой не только мальчика, обремененного тяжелой судьбой, но и вес своих решений, выбор которых определял их как защитников идеалов своей общины. Они шли вперед, прокладывая путь через разрушение и смерть, унося с собой вопросы о морали, человечности и цене жизни которые, возможно, никогда не найдут своего ответа в их израненных сердцах.